Глава 12. В кабинете без кондиционера было жарко и душно, как в бане. Следователь Ваня Красиков обмахнулся картонной папочкой, потянулся за салфеткой и беспомощно выругался. На нежно-розовой упаковке влажных салфеток "Нюанс" кто-то из ваниных коллег-шутников изобретательно подчеркнул красным маркером: "Теперь салфетки носили непристойное название Нюанус" и применять их для освежения физиономии уже как-то не очень хотелось. Следователь тяжко вздохнул, привстал на стуле, дотянулся до оконной рамы и толкнул ее. Окно проскрипело что-то неразборчивое, и распахнулось настежь, едва не стукнув по соломенной шляпе бабуся, устроившуюся на тротуаре с тремя ящиками черешни. По-хорошему пенсионерку с ее несанкционированной коммерцией следовало бы отогнать от милицейских стен куда подальше — Но хитрая бабка, появившись на точке, первым делом отнесла пакет крупной черной черешни дежурному, а затем без устали крутила кулечки для каждого служившего, возникающего на пороге отделения. Следователь Красиков получил свою порцию витаминного продукта прямо в окно. Черешня была замечательно вкусная. Не оторваться. По ваниным прикидкам милицейское братье слопало не меньше ящика полезного лакомства — Так что было бы сущим свинством не позволить доброй старушке распродать остаток товара в облюбованном ею месте. Извините, бабуля, не задел я вас окошком, виновато крикнул Ваня, опускаясь на мягкий стул, сделавшийся теплым, как насиженное гнездо. Не беспокойся, шинок, прошамкала бабуленция. Хочешь еще щерешенки? Красиков очень хотел щерешенки, но постеснялся в этом признаться. Насколько он успел заметить, изредка поглядывая в окошко, торговля у бабки шла вяло. На большой заработок ей рассчитывать не стоило. Вернуть бы стоимость бесплатно съеденного милицейскими сынками, окончательно объедать щедрую пенсионерку, следователю было совестно. «Нет, спасибо, сыт уже», — искренне отказался Ваня и откинулся на спинку стула. «Жарко было, хоть стреляйся», — Красиков с нездоровым интересом подумал о табельном оружии, Еще пару раз обмахнулся папкой с надписью «Дело» и все таки вытер вспотевшую физиономию салфеткой с неприличным названием. Стало прохладнее, но совсем чуть-чуть и ненадолго. Ваня ухватил футболку за подол и совершил несколько энергичных взмахов, охлаждая разом и лицо, и живот. Одежда противно лепла к телу. Красиков сложил пальцы щепотками, правой и левой ухватил футболку в районе груди — оттянул трикотажную ткань подальше и потряс руками. По животу пробежал приятный холодок. Ваня блаженно зажмурился и повторил процедуру. — Ты что это делаешь, Ванек? — озадаченно спросил оперуполномоченный Суслов, едва не подавившись черешней при виде следователя энергично и с нескрываемым удовольствием трясущего воображаемым бюстом. — Работаю, — быстро сказал Красиков, сдернув как прищепки с майки конвульсивно скрюченные пальцы. На местах их крепления образовались вытянувшиеся трикотажные соски. Упер посмотрел на них с опасливым интересом и сказал: Небось, с маньяком работаешь, вижу, вижу. С кем поведешься, от того и наберешься. Не знаю, о чем ты, краснея пробормотал следователь. Он стапал папку, машинально обмахнулся ею, покраснел еще больше, шлепнул дело на стол и строго сказал. Ну что там у вас? У нас вот, добродушно ответил Суслов протянув ему ключик с краснобукой черешней. «А по делу!» — Ваня одной рукой залез в газетный фунтик с ягодами, а другой постучал по картонной папке. «А по делу, голяк!» — вздохнул опер, на лихой кавалерийский манер устраиваясь на свободном посадочном месте. Руку с с Суслов удобно установил на спинке стула и Красиков подвинулся к краю своего стола, чтобы тоже дотягиваться до угощения. «Никаких следов!» «С сожалением, спросил следователь, ловким броском отправив в рот черешенку. «Ну, ты же знаешь, ливень был просто тропический», — напомнил опер, выплюнув в кулак косточку. Красиков с тоской посмотрел в окно, за которым уже ничто не напоминало о тропическом ливне, заливавшем город поутру. Водосточные трубы и канавы, в жилах которых не так давно бешено клокотала вода, вновь были сухими, как внутренний объем бамбуковой удочки». Едва яростное солнце выпуталось из одеяла грозовых туч, мокрый асфальт задымился, и лужи высохли даже раньше, чем доползли до своих тенистых убежищ, загулявшие виноградные улитки. А ведь этого дождя Екатерина Дар ждал неделю. День за днем в метеосводках все громче звучала тема грядущего потопа, приближение грозового фронта дотошно отслеживалась в километровом исчислении. И все только и говорили, когда же, когда наконец окончательная дата прорыва хлебе небесных определилась с точностью до трех часов и истомленные жарой горожане приготовились расчехлять запылившиеся зонтики красиков перевел взгляд на собственный зонт растопырившийся в углу кабинета Непромокаемая ткань давно просохла и туго натянулась как кожа на старом армейском барабане тропический ливень прошел бесследно вздохнул ваня именно что бесследно — согласился с ним Сослов. — Ни отпечатков обуви, ни следов протекторов, ничего. Преступники выбрали идеальный момент. Заехали в лесополосу еще до ливня, когда земля была сухой, твердой, как асфальт. Там даже если бы по ней слоны скакали, ни ямки не осталось бы. Красиков усилием воли развеял в своем воображении прелюбопытную Фатаморгану в образе скачущего, как балерина слона, и спросил. — А трава? Помяли же траву машиной? «Траву помяли», — снова согласился Опер. «Машина-то, надо думать, тяжелая, не микролитражка. Какой-нибудь добрый джип, шутка ли, 200 кг груза в багажнике припереть. И багажник, наверняка такой, из которого цементную чушку поднимать не надо, можно ее просто выкатить». «Точно джип», — пробормотал следователь. «Или полугрузовая, тачка-фургон, или вообще маршрутка. У «Газели» сзади дверцы очень удобно распахиваются». — сказал опытный опер Суслов и вздохнул. — Можем гадать сколько угодно, следов-то никаких. Если и осталось что-то после них, то утренний ливень все смыл к чертовой бабушке. — Кстати, о бабушках, — встрепенулся Красиков. — Вот с ними-то преступникам здорово не повезло. — Очень не вовремя нагрянули бабки, — кивнул Суслов. — Сразу после дождя сухой овражек так затопило, что теперь там три поколения лягушек вырасти успеют и весь старушки в лесок часом позже увидели бы на месте Ерика с трупом непроглядную водную гладь. А при они часом раньше могли бы заметить преступников, с сожалением сказал следователь. «Не факт», — возразил ему опер. «Тело могли намного раньше привести, приблизительное время смерти от 22 часов до полуночи». «Убивали, конечно, в другом месте», — вставил Красиков. «Это был даже не вопрос, утверждение». Ясное дело, в другом, не в лесу же они цемент замешивали. Они? Въедливый следователь уцепился за слово. Конечно, они. Представь, сколько возни. Положим, затолкать труб в большой мешок не проблема. Можно и в одиночку справиться. Да и раствор замесить не вопрос одному, без помощников. Но чтобы залить цементное жижее тело в мешке, уже нужны двое, не меньше. Один мешок придерживает, другой раствор льет. «А что по составу цемента?» — с надеждой поднял глаза Красиков. «Что по составу? Хороший цемент, наш, местный, такой в городе на двадцати строительных рынках и еще на сотни точек по загородным трассам продается. Бери, не хочу!» Опер развел руками, показывая, что сам-то он брать хороший местный цемент как раз не хочет. «И получается, братец Иванушка, что ничего у нас нет, кроме обрывков лопнувшего мешка» а на нем после дождичка ни единого пальчика пятнышка ничего не осталось. «А вот досада!» — с досадой сказал Ваня, выгребая из кулёчка последней черешни. Остается надеяться только на показания того мужика с пейджером. Он оказался в лесополосе раньше, чем бабки. Может, успел что-то увидеть?» Суслав заглянул в кулёчек, ничего там не увидел, с сожалением вздохнул и сказал. «Хочешь знать моё личное мнение?» «По-моему, это какие-то маньяки орудуют». «Ты экспертное заключение читал?» «Про выстриженные на макушке волосы?» «Не выстриженные, а срезанные», — поправил Красиков, заглянув в папочку. «Обоюдо острым режущим орудием, возможно, медицинским скальпелем. Узнаваемая деталь, да?» Незабываемые. кивнул Опер. И зловеще добавил. «Похоже, Водниковский маньяк вернулся на тропу войны». В душном кабинете установилось гнетущее молчание, в тишине послышался шамкающий старушечий голос. «А вот кому черешенка, шладкая черешенка". «Эй, бабка!» — встрепенувшись, горкнул бесцеремонный опер. «Что там у тебя еще осталось? Один ящик? Я его покупаю. Хороша у тебя, черешенка, мать!» «Ой, хороша, шинок, хороша!» — радостно поддакнула старушонка. «Сама по полтиннику за кило покупала». «Так ты бабка-спекулянтка!» Свесившись, из окна заржал веселый опер. Низко перегнувшись, он подхватил ящик с черешней и затащил его в кабинет. «Убери свою кормушку с моего окна!» — устроил балаган из кабинета следователя. Рассердился Красиков. Он подвинул Суслова с его ящиком и закрыл окно, едва не зацепив бабулькину голову в соломенной оплетке во второй раз. «Нервный парнишка!» Неодобрительно пробормотала старуха, проводив взглядом закрывающиеся створки. С уходом со сцены ментов дикция у бабки значительно улучшилась, да и согбенная спина заметно распрямилась. Она дождалась, пока окно полностью закроется, сняла шляпу и, обмахиваясь ею, как веером, подобралась к подоконнику. Под прикрытием соломенного чепца пошарила в уголочке и ловко спрятала найденный предмет в карман застиранного ситцевого фартука. Маскировочная черешня закончилась очень своевременно. Засиживаться под окном кабинета следователя сверх необходимости бабуля не планировала. Диктофон хоть и был рассчитан на 24 часа непрерывной работы, но за закрытым окном не улавливал ни звука.